Позже всех прискакала Любка началом жеребце. И только Фраим Грач пришел совсем один, рыжий как ржавчина, одноглазый и в парусиновой бурке. Люди расселись в палисаднике и вынули угощение. Мастеровые разулись, послали детей за пивом и положили головы на животы своих жен. И тогда лёвка сказал Бенчику, своему брату, «Мендель Погром нам отец», — сказал он. «Мадам Горобчик нам мать, а люди псы, Бенчик. Мы работаем для псов». «Надо подумать», — ответил Бенчик. Но не успел он произнести этих слов, как гром грянул на Головковской. Солнце взлетело кверху и завертелось, как красная чаша на острие копья. Бендюк старикам чался к воротам. Любезная супруга была в мыле, налетчик рвал упряжку, старик взвил кнут над взбесившимися конями. Растопыренные ноги его были громадны, малиновый пот кипел на его лице, и он пел песни пьяным голосом. И тут-то Семён, сын Анисима, скользнул, как змея, мимо чьих-то ног, вскочил на улицу и закричал изо всех сил. «Заворачивайте, биндюк, дяденька Крик, Бо сыны ваши хочет лупцовать вас!» Но было поздно. Папаша Крик на взмыленных конях влетел во двор. Он поднял кнут, он открыл рот и умолк. Люди, рассевшиеся в полисаднике, пучили на него глаза. Бенчик стоял на левом фланге у голубятни, Левка стоял на правом фланге у дворницкой. «Люди и хозяева!» — сказал Мендель крик чуть слышно и опустил кнут. «Вы смотрите на мою кровь, которая заносит на меня руку!» И соскочив с биндюга, старик кинулся к Бене и размозжил ему кулаком переносье. Тут подоспел Левка и сделал, что мог. Он перетасовал лицо своему отцу, как новую колоду. Но старик был сшит из чертовой кожи, и петли этой кожи были замётаны чугуном. Старик вывернул Левке руки и кинул на землю рядом с братом. Он сел Левке на грудь, и женщины закрыли глаза, чтобы не видеть выломанных зубов старика и лица, залитого кровью. И в это мгновение жители неописуемой Молдавы услышали быстрые шаги Двойры и ее голос. «За Левку!» — сказала она — «За Бенчика, за меня, Двойру и за всех людей!» И провалила папаше голову друшляком. Люди вскочили на ноги и побежали к ним, размахивая руками. Они оттащили старика к водопроводу, как когда-то Двойру, и открыли кран. Кровь текла по жёлобу, как вода, и вода текла, как кровь. Мадам Горобчик протискалась боком сквозь толпу, и приблизилась, подпрыгивая, как воробей. «Не молчи, Мендель!» — сказала она шепотом. «Кричи что-нибудь, Мендель!» Но, услышав тишину во дворе и увидев, что старик приехал с работы, и кони не распряжены, и никто не льет воды на разогревшиеся колеса, она окинулась прочь и побежала по двору, как собака о трех ногах. И тогда почетные хозяева подошли ближе, Папаша Крик лежал бородою кверху. «Каюк!» — сказал Фраим Грач и отвернулся. «Крышка!» — сказал Хаим Дронг, но кузнечный мастер Иван Петерубель помахал указательным пальцем перед самым его носом. «Трое на одного!» — сказал Петерубель. «Позор для всей Молдавы, но еще не вечер! Не видел я еще того хлопца, который кончит старого крика!» «Уже вечер!» — прервал его Арье Лейб, неведомо откуда взявшийся. «Уже вечер, Иван Петерубель! Не говори «нет», русский человек, когда жизнь шумит тебе «да». И усевшись возле папаши, Арье Лейб вытер ему платком губы, поцеловал его в лоб и рассказал ему о царе Давиде, о царе над евреями, имевшем много жен, много земель и сокровищ, И умевшим плакать вовремя не скули арье лейб закричал ему хаим дронг и стал толкать арье лейба в спину не читай нам панихид ты не у себя на кладбище и обратившись к папаше крику хаим дронг сказал вставай старый ломовик прополощи глотку скажи нам что-нибудь грубое как ты это умеешь старый грубиян «И приготовь пару площадок на утро, бо мне надо возить отходы!» И весь народ стал ждать, что скажет Мендель насчет площадок. Но он молчал долго, потом открыл глаза и стал разевать рот, залепленный грязью и волосами, и кровь проступала у него между губами. «У меня нет площадок», — сказал папаша Крик, — «меня сыны убили, пусть сыны хозяйнуют». И вот не надо завидовать тем, кто хозяинует над горьким наследием Менделя Крика. Не надо им завидовать, потому что все кормушки в конюшне давно сгнили, половину колес надо было перешиновать, вывеска над воротами развалилась, на ней нельзя было прочесть ни одного слова. И у всех кучеров истлело последнее белье. Пол города было должно Менделю Крику, но кони, выбирая овес из кормушки, вместе с овсом слизывали цифры, написанные мелом на стене. Целый день к ошеломленным наследникам ходили какие-то мужики и требовали денег за сечку и ячмень. Целый день ходили женщины и выкупали из заклада золотые кольца и никелированные самовары. Покой ушел из дома криков, но Беня которому через несколько месяцев суждено было сделаться Бени королем, не сдался и заказал новую вывеску «Извоза промышленное заведение Менделькрик и сыновья».